Опасно скользя на досках, залитых слизью, из отсечённого щупальца подхватил чужака под мышки и дернул его на себя, стремясь как можно быстрее убраться подальше от перил. Далион вновь повелительно поднял руки, формулируя в уме очередное заклинание.